Часть первая. Марафон. Дельфины так и прыгали вокруг, когда я вместе с товарищами по арене входил под парусом в Наши одежды и волосы еще пахли гарью спаленного лабиринта. Я спрыгнул на берег, набрал полные горсти родной земли. Она прилипла к ладоням, будто ласкала меня, и лишь потом заметил людей вокруг они не приветствовали нас, а глазели издали и звали друг друга посмотреть на чужеземцев-критян. Оглядел своих ребят и, глядя на них, понял, как выгляжу я сам, бычий плесун, гладко выбритый, тонкий, как хлыст. От непрерывной тренировки. Шелковая юбочка, вышитая павлинями хвостами, Стянута в талии широким золоченым поясом, Веки до сих пор темны от краски. Ничего эринского во мне, кроме льняных волос. А жерелья мои и браслеты — не царские драгоценности, А дорогие безделушки бычьего двора. Арена въедалась в душу накрепко. Нога моя уже ступила на землю Атики, а я все еще был тезей-афинянин и журавлей, первый среди бычьих пригунов. Но пора было снова становиться сыном своего отца. Вокруг нас поднялся шум. Толпа разглядела, наконец, кто мы такие. Люди роились около нас, передавая новость к Афинам и к скале заращили глаза на царского сына, разряженного как фигляр. Женщины плакали от жалости, глядя на шрамы, следы скользящих ударов рогом. Такие шрамы были на каждом из нас, и люди думали, что это от плетей. По лицам моих ребят я видел, что они слегка обескуражены. На Крите каждый знал, что эти шрамы — наша гордость Знаки отточенного искусства. Я вспомнил, как пели мрачные погребальные песни, когда я отплывал из Афии, как рыдали и рвали на себе волосы, как прочитали по мне добровольному козлу отпущение. Слишком много было на душе не высказать. И все это прорвалось из меня радостным смехом, какая-то старушка поцеловала меня. В бычьем дворе голоса моих ребят не замолкали весь день. Они и теперь звенели вокруг. «Смотрите, мы вернулись! Все вернулись! Смотрите, вот ваш сын! Нет, критяне за нами не гонятся. Миноса больше нет. Дом Секиры пал. О, мы сражались там в великой битве после землетрясения. Тезей убил их принца Минотавра». «Мы свободны! Не будет больше дани Криту!» Люди смотрели на нас изумленно и тихо переговаривались. Новости оглушили их. Мир без Крита? Такого не было под солнцем. Чтобы обрадоваться, надо суметь в это поверить. Но вот уже юноши вскочили, запели пиан. Я с улыбкой сказал своим «Ужинаем дома!» а про себя думал. Не надо, ребята, не говорите им слишком много, вы уже сказали все, что они могут понять. Но они продолжали щебетать. Мой слух уже настроился на оттический лад, и теперь их говор звучал, как птичий гомон. Мы журавли, журавли, журавли, лучшая команда бычьего двора. Целый год на арене, и все живы, Это впервые за всю их историю, а ей уже шестьсот лет. Это изей сделал, он тренировал нас. Тезей — величайший прыгун, какой только был на Крите во все времена. А здесь, в Афинах, вы слышали о журавлях? Должны были. Родственники обнимали своих любимых, разглядывали их. Отцы целовали мне руки за то, что вернул домой их детей. Я что-то кому-то отвечал. Как мы молились, как мы боролись в бычьем дворе за то, чтобы вырваться оттуда, а теперь как трудно избавиться от него, как трудно отвыкнуть от жизни на остриях рогов, когда каждый твой день последний, а вера в товарища сильней любви. Осталась свежая рана. Одна девушка говорила своему жениху, который едва ее узнал, «Слушай, Рион, я теперь бычья пригунья. Я могу сделать на рогах стойку, правда?» Раз я даже перепрыгнула через быка. «Посмотри, вот камень. Мне его один князь подарил. Я выиграла ему пари. Вот он и подарил. Я видел, как лицо его отупело от страха. Видел, с каким недоумением встретились их глаза. В бычьем дворе не только славу». Саму жизнь надо было заработать. Я еще жил этим. Для меня сухопарые атлеты моей команды были красивы, но как не похоже была эта резкая, поджарая смуглянка на молочно-дебелых афинских дев, как она проигрывала им в глазах этого сукновала. Я вспомнил все, что пришлось пережить журавлям, и готов был убить этого идиота и забрать ее себе. Но лабиринт был обращен в пепел и руины. Журавли уже были не мои, моя власть над ними кончилась. «Найдите мне черного тельца», — сказал я людям. «Я должен принести жертву Посейдону, сотрясателю земли, в благодарность за наше возвращение. И пошлите гонца к отцу моему». Бычок подошел смирно и наклонил голову, будто соглашаясь. «Добрый знак, который порадовал народ». Даже после удара он почти не бился, но когда падал, глаза его упрекнули меня, как человеческие. Это было странно после такой покорности. Я посвятил его Богу и пролил на землю его кровь, а залив костер вином, вознес молитву. «Отец Посейдон, владыка быков, мы плясали для тебя в святилище твоем» и вложили жизни наши в руку Твою. Ты вернул нас домой невредимыми. Будь же и ныне благосклонен к нам и укрепи стены домов наших, что до меня я возвращаюсь вновь в твердыню Эрехтея. Дай же мне силы удержать ее. Благослови дом отца моего, и да будет так по молитве нашей. Все закричали «Аминь», Но этот крик смешался с гулом новых вестей. Мой гонец вернулся гораздо раньше, чем мог бы добраться до крепости, и теперь медленно шел ко мне, а люди расступались, давая ему дорогу. Я понял, что известие о чьей-то смерти. Он подошел, постоял немного молча, немного, ведь афинянин всегда хочет быть первым с новостью, как бы ни была она плоха. Мне подвели коня. Несколько приближенных отца уже успели подъехать мне навстречу. Когда мы поскакали из к замку, я слышал, как радостные клики затихают и сменяются причитаниями. В проеме ворот, где слишком круто для лошади, толкалась дворцовая челюсть, чтобы поцеловать мои руки или кайму моей критской юбочки, Только что они считали меня мертвым, а себя — беспризорными. Боялись, что станут нищими, а то и рабами, если палантиды снова нагрянут на страну, прежде чем они успеют исчезнуть. «Отведите меня к отцу!» — сказал я. «Я посмотрю, мой господин, успели ли женщины обмыть его?» — ответил старший из дворян. «Он был весь в крови». Отец лежал в верхнем покое на своей огромной кровати из кедра с красным покрывалом, подбитым волчьим мехом. Он всегда боялся холода. Его завернули в голубое с золотой каймой. Среди вопивших женщин они рвали на себе волосы и царапали груди. Среди них он лежал удивительно тихо. Одна сторона лица была белой, другая — сплошной синяк от ударов о камни. На макушке была вмятина, как чаша, но это было задрапировано тканью, а перебитые руки и ноги ему распрямили. Синяя сторона его лица выглядела сурово, а белая чуть заметно улыбалась. У ножки кровати, положив морду на лапы, лежал его белый пес и смотрел в одну точку пустым, не мигающим взглядом. Кто видел его смерть? — спросил я. Уши пса дрогнули, хвост мягко стукнул по полу. Женщины глянули сквозь распущенные волосы, потом закричали пуще, а самые молодые обнажили груди и снова стали по ним колотить. Только старая Микала молча стояла на коленях подле кровати. Она, не мигая, посмотрела мне в глаза своими черными по обезьянне, ввалившимися в сеть глубоких морщин. Я выдержал ее взгляд, хоть это было нелегко. Придворный сказал. Его видела стража с северной стены и наблюдатель с крыши. Их показания совпадают. Он был один. Стража видела, как он вышел на балкон над пропастью, встал прямо на балюстраду и поднял руки, а потом прыгнул. Я глянул на правую сторону его лица, потом на левую. Их показания не совпадали. «Когда это было?» — спросил я. «Из Сунии прискакал гонец с вестью, что мимо мыса проходит корабль. Он говорил, глядя в сторону мимо меня. Царь спросил. «Какой парус?» — гонец ответил. «Критский, мой господин, сине-черный, с быком». Он приказал накормить гонца и ушел к себе. Больше мы его не видели. Было ясно, что этот человек знал, о чем говорит, потому я повысил голос, чтобы было слышно всем. «Я всегда буду скорбеть об этом», — сказал я. «Теперь я вспоминаю, как он просил меня поднять белый парус, если буду возвращаться невредимым. С тех пор было столько всего. Год с быками, землетрясение, восстание, война — моя вина». Я забыл. Старый камергер, белый и безукоризненный, как шлифованное серебро, выскользнул из толпы. Некоторые колонны в царском доме не боятся землетрясений. В этом их предназначение. «Мой господин», — сказал он, — «не кори себя. Он умер смертью эрехтидов. Царь Пандеон в свое время ушел из жизни так же, на том же самом месте». И царь Кекроп с бастиона своего замка на Эвбее. Знак свыше был ему, не сомневайся, и твоя память промолчала лишь по воле богов. Он улыбнулся мне серьезной серебряной улыбкой. Бессмертные знают букет молодого вина. Они не дадут перестояться божественному напитку. При этих словах вокруг заговорили. Тихо и с подобающим приличием, но в голосах слышалось ликование, как в криках бойцов при виде бреши, пробитой кем-то другим. Сквозь причесанную бороду отца я видел его усмешку. Он правил смутным царством пятьдесят лет, и кое-что понимал в людях. Он казался сейчас меньше, чем был, когда я уезжал, или, быть может, я подрос немного за это время. — Вы свободны, господа! сказал я. Они ушли. Женщины покосились на меня украдкой. Я услал и их, но они забыли старую Микалу, которая пыталась подняться с негнущихся колен, цепляясь за столбик кровати. Я подошел, поднял ее, и мы снова встретились взглядом. Она неуклюже поклонилась и хотела уйти, но я взял ее за руку мягкая, дряблая кожа на хрупкой косточке, и спросил. — Ты видела это, Никала? Она еще больше сморщилась и стала вырываться, как пойманный ребенок. Косточка вертелась, а дряблая плоть была неподвижна в моей руке, и череп ее просвечивал розовой цыплячей кожицей сквозь тонкие редкие волосы. — Отвечай, он говорил с тобой. Она замигала. Со мной? Мне никто ничего не говорит. В дни царяки Кропа мне уделяли больше внимания. Он сказал мне, когда ему был зов, кому бы еще он мог сказать?